Глава 18. После выгула мелких пылесосиков и свидания их счастливых родителей библиотека выглядела вполне прилично. Вот что значит голодное семейство. Нет, до идеальной чистоты они, конечно, должны были здесь резвиться еще не один день, Но, по крайней мере, я уже могла прогуливаться между полками без необходимости тереть глаза и чихать каждые пять минут. Увы, даже это обстоятельство меня не слишком радовало. Книг было слишком много. Длиннющие полки, уходящие в такую бесконечность, что страшно даже дойти до края. А вдруг там какая-нибудь черная дыра? Провал в еще один параллельный мир, где очередная злобная фея заставит меня работать в шахте или продаст на галеры. Я взяла с полки первую попавшуюся книгу. Прекрасная кожаная обложка, инкрустированная камнями, тяжеленная. Выглядела очень солидно. Если дать дракону или вампиру по башке, даже им мало не покажется». На мой скромный вкус именно такими и должны быть магические книги, где подробно расписаны все тайны Вселенной, да еще и приведены схемы, чтобы все казалось интуитивно понятным. Но нет. Прочитав название, мне пришлось отказаться от этой иллюзии. Депиляция в домашних условиях. Как при помощи простейших заклинаний избавиться от волос, шерсти, «Чешуи на теле». Я вздохнула. Чешуи и шерсти у меня, слава богу, не наблюдалось. Но если захочу сделать вечную эпиляцию, буду знать, где искать нужную книгу. Какая тут полка? А почему номера нет? Непорядок. Я двинулась дальше между рядами и вскоре обнаружила, что научиться могу очень даже многому. Например, Если ваш садовник безрукий дилетант, как изменить цвет клумб за полчаса до визита гостей? Или, коротко о главном, ритуалы для привлечения демонов-разрушителей? Или родителям на заметку, как не позволить одаренному ребенку разрушить дом? Однако ничто из перечисленного не приблизит меня к возвращению домой, к моей съемной двушке, кредитам работе и полному отсутствию каких бы то ни было драконов с великолепными торсами и жгучими глазами. Впрочем, у меня же уже есть магия, которой я худо-бедно могу пользоваться без всяких заклинаний, а значит, следует просто призвать к себе нужную книгу. Я снова сосредоточилась и мысленно заказала себе книжечку, по быстрому и безопасному перемещению между мирами. И, разумеется, ничего не получилось. Пять минут тревожного, напряженного ожидания, и все. Ага, понятно. Вредная ведьма с ее исключительно бытовой магией. Пришлось переформулировать запрос. Мне, пожалуйста, лучшую книгу, по перемещению между мирами, а то, кажется, как-то она запылилась, надо ее протереть. На этот раз вышла. Книжица прилетела. В отличие от пафосного пособия по депиляции, выглядела вполне невзрачно. Обычная, серенькая, тоненькая. В целом ничего особенного. Зато название у нее было великолепное. Перемещение между мирами, пособие для чайников. Кроме названия на обложке присутствовала предупреждающая надпись: Детям до 9 лет в руки не давать. А интересно, тут у них все устроено. То есть после девяти можно отправляться в другие миры как во двор на прогулку? Что же, полагаю, при всем своем инфантилизме я все таки нахожусь на нужном уровне развития, чуть выше, чем местные девятилетки. Не успела я порадоваться этому прекрасному обстоятельству, как вдруг поняла, что в библиотеке я уже не одна. Сначала поняла, а потом услышала шуршание одежды и тихие шаги. И вместо того, чтобы выйти навстречу неведомому посетителю, почему-то спряталась за полку. Сначала спряталась, а потом сообразила, что сделала. Зачем это я? Я пожала плечами и решила, раз такое дело, посижу тише мыши. Интуицию надо слушаться. Так что я затаилась в своем уголке, почти не дышала. Уж не знаю, почему... Но выходить и общаться с пришельцем не хотелось, хоть ты тресни. Точнее, с пришелицей. Шаги все таки были женские, легкие, осторожные. Да и шуршать так могло разве что платье. А потом я услышала тихий-тихий голос, который показался мне разве что смутно знакомым. Тут такая огромная библиотека, ничего невозможно найти. Куча этажей и подвалы и это я еще не все видела. Сначала я удивилась. Неужели их тут двое? По моим ощущениям, девушка была одна. Но с кем же она тогда разговаривает? После этого тихого и эмоционального высказывания возникла пауза, длинная, словно она выслушивала ответ по телефону. — По телефону? Тут есть мобильники? «Как интересно!» «Да я тут за все каникулы не справлюсь!» заговорила вдруг невидимая посетительница. «Хорошо, хорошо, буду искать!» раздраженно повторила она, и только сейчас я поняла, что голос-то принадлежит принцессе. И все как-то сразу стало на свои места. «Ну, конечно! Она же явилась сюда не только охмурять дракона», а по каким-то там своим академическим надобностям. А сейчас просто разговаривала с научным руководителем и жаловалась ему на тяжелую жизнь студента-исследователя. Уж, конечно, бродить по библиотеке не так приятно, как кокетничать с драконом. И все же, несмотря на то, что вся эта ситуация получила вполне логичное и понятное объяснение, Выбираться из укрытия, здороваться с принцессой, ничего этого не хотелось. Пусть топает своей дорогой. С нее станет пристать ко мне и поручить искать нужную книгу. Нет уж, спасибо. У меня своей исследовательской работы навалом. Я убедилась, что в мой угол принцесса не топает, а пыльная занавеска неплохо прикрывает мое убежище от случайного взгляда. Уселась на пол и читала эту свою книжечку еще пару часов. До того самого момента, как, побродив между полками и явно ничего путного не обнаружив, принцесса Майя, бурча себе под нос весьма неаристократичное выражение, покинула обитель знаний. Выждав еще немного, я тоже выбралась из библиотеки. Искать там мне было уже нечего. Лучшая книга по перемещениям между мирами уже была в моих руках. Плохая новость заключалась в том, что вряд ли она могла мне помочь. Дочитав брошюру почти до конца, я обнаружила в ней один единственный абзац, который сообщал читателю, что если кого-то уже переместили из другого мира, при этом смогли это сделать без разрешения перемещаемого, способ, представленный выше, лучше не использовать. Можно покалечиться, а то и вовсе закончить летальным исходом. Потому как в этом мире перемещенного удерживают явно превосходящие силы противника. И вариант для возвращения у него только один — договориться с тем, кто его притащил. Вспомнив симпатичное, но вредное существо в розовом, я обреченно вздохнула. Ну и как с этим договориться? Оно же ужасное и неуправляемое. Вон даже дракон связываться не хочет. А злобный вампирище безропотно передает ее сообщение. Где уж мне? Я посмаковала была мысль поймать заразу с очком для бабочек и для начала пару раз с чувством шмякнуть об стену. Но быстро оставила эти мечты потому как я ничего не знаю о стеноустойчивости фей. И два возможных варианта событий мне одинаково не нравятся: либо я ее расшибу в лепешку насмерть от избытка чувств и вообще непонятно будет, кто тогда вернет меня домой. Либо феи такие упражнения хоть бы хны, но она разозлится, и тогда мне тем более мало не покажется. Все эти новости нельзя было назвать хорошими. Срочно требовалось заесть стресс. Я решила, что сейчас принцесса наверняка примеряет всю свою тысячу нарядов, чтобы выбрать лучший для вечернего свидания с драконом и прилагающимися к свиданию москитами. Так что я совершенно спокойно прошла в столовую для слуг и впервые за это время, не торопясь, съела сытный обед, очень даже вкусный. Настроение сразу улучшилось. Но, к сожалению, улучшилось совершенно беспричинно, просто от вкусной еды. А мне нужны были куда более весомые поводы для радости. Нет, конечно, можно было выйти вечером в сад и напустить на прогуливающуюся парочку целый рой москитов, чтобы посмотреть, что из этого получится. Но тоже такое себе развлечение. Я задумчиво возвращалась в свою комнату и в коридоре столкнулась с драконом. На какое-то мгновение даже настроение поднялось. Может быть, от того, что на его рубашке были расстегнуты несколько верхних Пуговец, открывая взор у кого угодно крепкие мышцы, и волосы у него чуть растрепались, передавая всему образу вид мальчишеский и несерьезный. Ну а что? У меня просто развито чувство прекрасного. Мне вон и картины в музее нравятся. Некоторые. Ну, те редкие картины, на которых понятно, что нарисовано. В Последнее время я в музеях мало таких вижу, но всегда радуюсь. В искусстве, состоящем из размытых пятен и кривых линий, я совсем не разбираюсь. Вот и с драконом такая же история. Ручки, ножки, глазки — все на месте, ничего не перемешано. Красота. «Хорошо, что я тебя встретил», — обрадовался вдруг дракон. «Сегодня в большой гостиной играем в фанты». Ты приглашена. Возражения не принимаются. Ого, какие у нас новости! А как же прогулка? Но у меня другие планы, — попыталась возразить я робко. Ничего не знаю про другие планы. Это традиция нашего замка. Сегодня вечером фанты. Кстати, миленькая платица В этом коридоре... Мое миленькое платьице сделалось бархатным, красивого винного цвета. Ну а что огромные пышные валаны сзади немного напоминали портьеру, что висела поодаль, так это ничего, это даже мило. «Хорошо, приду играть в фанты», — вздохнула я. «В принципе, не худший способ провести вечер. Никаких других планов у меня все равно не было». А еще как ветеран умственного труда, я точно знала. Хочешь придумать что-то офигенное? Перестань об этом думать и займись чем-то другим. Так что, глядишь, убью двух зайцев сразу». «Да, пожалуй, с удовольствием приду», — уже бодрее улыбнулась я. «Похоже, на сегодняшний вечер у меня нет совершенно других планов». Так уж вышло. Приятное совпадение.